Глава сороковая. «Чертовка знает больше, чем говорит», — жаловались они Ларисе. «Придется ловить ее, чтобы поговорить с глазу на глаз». «Трудно вам придется, ребятки», — вздохнула Кулакова. «Для нее это тоже вопрос жизни и смерти». Оперативники хмуро кивнули. Они предвидели долгую, неофициальную слежку за девушкой, Однако судьба сжалилась над ними. На столе Киселева зазвонил телефон. Павел взял трубку, и лицо его вытянулось от удивления. Сама пришла. Ему не потребовалось объяснять, о ком идет речь. Красотка вплыла в кабинет Киселева, на ходу поправляя белокурые волосы, и без приглашения расположилась на стуле, положив ногу на ногу. «Извините». Теперь девушка уже не выглядела столь уверенной и защищенной. Я не могла при Ренате, потому что. Ну, вы понимаете, Семен наверняка все рассказал. Это точно, Киселев открыл папку с показаниями механика. Прочитать не надо, испуганно замахала руками девушка. Это ошибки моей молодости, и я бы хотела о них забыть. «Вы ведь не уведомите об этом мужа?» «Только в том случае, если вы нам расскажете все, и сотрудникам не придется больше вас беспокоить», — твердо сказал Константин. «Но у вас же показания», — удивленно ответила Лиля. «Мы хотим услышать подтверждение из ваших уст», — вставил Павел. «Хочу заметить, у покойного Александра от друга секретов не было» как и у Семёна от него, — он решил блефануть. — Так что в этой папочке не только о вашем романе с Семёном. — Господи! — Лиля закрыла лицо руками. — Говорите, не стесняйтесь, — подбодрила её Лариса. — Если все сказанное вами окажется правдой и совпадёт с показаниями Семёна, вы нас больше не увидите. — Хорошо. — девушка судорожно глотнула. Старовойтов ни капли не сочинил, говоря, как начался роман с Лилией. В показаниях механика и его любовницы сквозила одна нестыковка. Красотка не нашла богатого любовника и из-за этого оставила Семена. Впрочем, истинную причину тот не знал, а если бы узнал, удивлению его не было бы предела. По словам Лили, Старовойтов относился к ней не так, как она хотела. Ей было неловко назвать слово «проститутка» или «девочка» по вызову. Их встречи носили именно такой характер и происходили в зависимости от обстоятельств или сильного желания. Либо у Лили барахлила машина, и она сама навещала любовника, либо тот в жажде любовных утех звонил ей на мобильный. Свидания поражали краткостью. Старовойтов загонял машину девушки в гараж, Плотно закрывал двери, и там, на грязном топчине, они занимались любовью. Через пятнадцать минут, кое-как приведя себя в порядок, оба выбегали с раскрасневшимися лицами. Он спешно целовал ее в щеку, и она покидала автомастерскую. Любовник категорически запретил звонить ему. Он боялся, что телефон случайно попадет в руки жены. Лиля не знала графика его работы, И однажды приехала в тот день, когда Старовойтов взял отгул. Девушка хотела повернуть обратно, однако Александр, с которым они едва здоровались, остановил ее и выразил желание помочь ей. Лиля заметила, как он посматривает на нее, и подумала «бабник». В данный момент ее это устраивало. Рассчитывая застать Семена денег она не взяла, все пошло так, как она и предвидела – В считанные минуты, устранив неисправность, Александр начал к ней, что называется, клеиться. Пригласил вечером в ресторан, куда она не применула пойти, а их первая ночь любви закончилась в дорогом отеле «Космос». Якушев являл собой разительный контраст со своим напарником. Тот за все время не подарил девушке и цветка, поэтому на предложение Александра стать его любовницей и иметь не только бесплатный ремонт машины, но и массу других удовольствий, Лиля откликнулась с готовностью. Семену она объяснила, что встретила другого человека, что ей пора выходить замуж, а не заниматься ерундой в гаражах. И он, на удивление, спокойно отреагировал. К Александру она не приезжала. Он сам являлся к Лиле, если автомобилю требовалась помощь. В противном же случае они встречались в ресторанах и кафе. Якушев ей нравился. Он не был скуп и скучен. Однако, обладая привлекательной внешностью и имея деньги, механик мог позволить себе менять девушек, что и делал. Якушев уже обзавелся с женой, с которой не собирался расставаться, а случайные любовницы для него слишком мало значили, и он легко говорил им «прощай». Так случилось и с Лилией. Если Семен не оставил никакого следа в ее душе, то из-за Александра девушка переживала около месяца, пока не познакомилась с Ренатом. Знакомство произошло также в автомастерской. На этот раз поломка машины была настолько серьезна, что ее пришлось оставить, и молодой черноглазый механик вызвался подвести Лилю на своей машине. В дороге они разговорились и оба поразились тому, что учатся не только в одном университете и на одном курсе, но даже и на одном факультете, правда, в параллельных группах, и поэтому до сих пор не обращали друг на друга внимания. С этого дня начались их отношения, закончившиеся свадьбой. Пока семейная жизнь не давала трещин, но Лиля очень опасалась за это и просила уголовный розыск не мешать ее счастью. Тем более она все рассказала. — Скажите, а не мог ваш муж каким-то образом узнать об Александре? — спросила Лариса. — Конечно, нет, — уверенно ответила Лиля. — Я эту автомастерскую объезжаю. — Может быть, кто-то из ваших недоброжелателей сообщил? — настаивала Кулакова. — Вы что же, его подозреваете? — на лице Лили появилась улыбка. — Перестаньте. Ренат с виду грозный, а на самом деле мухи не обидит. Это во-первых. Во-вторых, никто и не знал ничего. Оперативникам ничего не оставалось, как во второй раз за день распрощаться с очаровательной Лилией. «Черт нас дернул пойти по этому следу!» Павел со злостью бросил ручку. «Извольте, количество подозреваемых увеличилось. Мадам, можешь вычеркнуть» успокоил его Константин. По словам Михалыча, женщина не могла нанести такой удар. Кто в них разберется, в этих современных женщинах? В сердцах бросил Павел. С виду хрупкие, а силище бывает неимоверное. Это их аэробика, фитнес, тренажеры. К тому же и версия хороша. Убийство на почве ревности или месть – Сама же сказала, бросил ее Александр без зазрения совести. Судя по ней, она тоже не страдает избытком этого качества, отметила Лариса. Остается любимый супруг, продолжал Павел. Вот его, к сожалению, никак со счетов не сбросишь. А это вполне возможно, согласился Константин. Доброжелатели всегда имелись и просто чудо, если малый ничего не знает о похождениях жены. Кстати, такой бугай вполне мог всадить нож в спину. Что будем делать? Лариса ждала от них плана конкретных действий. Пойдем к Степанычу, попросим разрешения на слежку за Ренатом, предложил Константин. И Кошелева надо найти. Где он, паршивец, прячется?